«Ха, а мне нравится эта картинка!» «Покинуть вас на пять минут и сразу же много добычи в копилочку приносите!» — хмыкнул я, глядя на растерянные лица детей, бродящих между тремя телами, двух мужчин и одной женщины, которые лежали в свободных позах. То есть, где стояли, там и упали. Гоша и Рекс тоже лежали рядом и посматривали на гостей. «Дядя, мы не знаем, что случилось, они подошли и сразу же рухнули!» Катя немного испуганно смотрела на меня. Хоть представились? Нет, они сразу к кораблю направились. Но в профиле их уников есть кое-какая информация. Вроде как в институте работают, в дальневосточном. Ладно, сейчас посмотрим, что им тут понадобилось. Делать особо ничего не пришлось. Все трое свалились от одинакового воздействия моего защитного конструкта. Эдакие энергетические перемычки в определенных местах ауры отключающие сознание. Потом голова будет болеть, но зато просто дешево и надежно. Я ведь ему поставил задачу никого не подпускать, так как не собирался долго отсутствовать. Правда, минут 40 это заняло, и надо же было им в этот промежуток времени появиться. Пока люди потихоньку приходили в себя, я просмотрел их профили. Действительно, если не подделка а мой уник показывал, что служебные данные заверены цифровыми подписями Государственного центра учета и распределения профессиональных ресурсов, то это сотрудники исторического института из Владивостока. Быстрый поиск в сети показал, что этот центр учета тем и занимается, что прописано в его названии. Учитывает, кто чем занимается в профессиональном плане, где работает, какие у человека профессиональные качества, звания и прочее. Присутствовали тут профессор археологии и истории древних цивилизаций с простой русской фамилией Тараканкин, на имя я даже не посмотрел, и двое его студентов, Костя и Лена, судя по всему, на последних годах обучения. И как это понимать? Не дав очухаться пришельцам, пошел я в атаку. Напугали детей своим неожиданным появлением и еще более неожиданной потерей сознания. Нет, господа хорошие, так дело не пойдет. «Определенно, вам нужно объясниться и возместить потери». «Позвольте, но какие потери?» Профессор очнулся первым и возмущенно уставился на меня. «Ах, как мне нравится этот профессор! Очень нетипичный. Крепенький телом. Профилю указано, что по молодости в течение 30 лет был мастером спорта по гребле. Сейчас ему около 80, хоть и выглядит на 40. И вдруг такое типично чеховское профессорское поведение». Все-таки занятия историей определенно деформируют личность, я давно это подозревал. А нервные клетки? — возмутился я и обратился к девушке. — Ведь не восстанавливаются. Та, не совсем еще придя в себя, непроизвольно кивнула. — Вот видите. — Позвольте, но наша медицина уже вполне справляется с деструкциями головного мозга, тем более что клетки восстанавливаются. Профессор не хотел сдаваться. — И с детскими тоже справляются. Я нагло проигнорировал вторую часть высказывания Тараканкина. Мы все одновременно посмотрели на детей. Катя передернула плечами, а Сергей уставился куда-то в небо. Ну, теоретически разницы особой нет, профессор задумался. Но, конечно, могут быть нюансы. Так вы согласны с тем, что при общении с детьми нужна особая аккуратность? Ну, разумеется, пожал плечами профессор. Чем возмещать будете? Профессор задумался. «А что возмещать и за что возмещать?» — вмешался Костя. Профессор недоуменно посмотрел на него, потом встрепенулся и повернулся ко мне. «Действительно, что вы мне мозги морочите?» Я вздохнул. «Ну мало ли, вдруг чего удалось бы с вас стрясти?» Профессор Тараканкин споткнулся взглядом о корабль и сразу же переключился на свою волну. Забыв про нас, он пошел к кораблю и стал его обходить по кругу, что-то бормоча себе под нос. Его помощники последовали за ним. Лена бросила на меня неопределенный взгляд и поплелась за костей. Брюнетка, узкое лицо, прямой нос, кари, глаза, тонкие губы. Фигура такая узенькая, но в целом впечатление приятное. «Эй, профессор!» — крикнул я им в спину. «А чего вы вообще приперлись сюда?» Тараканкин чуть не споткнулся и повернулся ко мне. «Как это чего? Нам на кафедру поступил запрос из службы безопасности, что найден древний корабль и надо провести историческую и прочие экспертизы. Я со своими помощниками оказался ближе всего, вот мне и перенаправили вызов». «Но это уже наглость», — сказал я, нисколько не пытаясь приглушить голос. «Я бы, может, и сам отдал свою находку государству, но только когда сам бы решил, а тут без меня меня женили». «Ах, бросьте!» Профессор отвернулся и стал карабкаться на вал вокруг корабля. «Все равно все подобные находки принадлежат государству. Костя, помоги мне забраться на палубу. Со стороны я примерно оценил, надо сверху глянуть». «Ну это фигушки вам!» Буркнул я, и профессор с помощником просто соскользнули с земляного вала. Забарахтались. Профессор стал в полголоса ругаться. Я же прыгнул наверх, прямо на палубу, заработав восхищенный взгляд Лены. Затем перешел к противоположному борту и свиснул загрустившим детям. Махнул рукой, и Сергей с Катей радостно взбежали к борту, откуда я их подтянул к себе. Внизу продолжал ругаться профессор, у которого никак не получалось даже приблизиться к кораблю. Мы огляделись. Внешне корабль не выглядел пострадавшим. Гладкая поверхность закаменевшего и почерневшего дерева вызывала чувство нереальности, а может, какой-то мультяшности. Я не особо разбираюсь в подобных вещах, но корабль все-таки отличался от подобных суден, виденных мной. Отсутствовали отверстия для весел. Просто ровная палуба, даже без скамеек, с бортами на дне сантиметров пятьдесят. Небольшая возвышенность позади вероятного остатка мачты казалась какой-то неправильной. Как будто постамент какой-то а в задней части его нечто напоминающее кресло. Можно было бы представить, что тут сидел капитан и... Руководил? Кем? Да и вроде мачта перед ним должна была мешать. Или нет? «Дядник, а тут, кажется, дверь вниз», сказал неугомонный Сергей, присматриваясь к тыльной стороне возвышенности. «Я тем временем запустил под палубу свои магические камеры и разные датчики». И с удивлением отметил, что внутри-то корабля пусто. Это как же его не раздавило отложениями? И воды, кстати, там нет. То ли утекла, пока я тащил находку к берегу, то ли изначально там ее не было. Но как это вообще возможно? Я отодвинул в сторону мальчишку и аккуратно врезал дверь. «Так, отойди-ка. Надо проветрить внизу. Там может быть вредная газовая среда». «Хорошо», — не стал спорить мальчик. Я обернулся на скребущие звуки, сменившиеся ударами по палубе. Это ракомы детей забрались к нам. Молодцы! Справились со льдом на поступах. — Ты, кстати, снимаешь? — спросил я. — Конечно! — кивнул мальчик. Катя тоже кивнула. Тогда я прихватил дверь, опутав ее силовыми плоскостями, и выдернул наружу. В лицо дохнуло спертом воздухом. Запах был очень странный, и я на всякий случай оттащил детей от отверстия. Дверь прислонил к борту. Опасаться-то им особо нечего, так как мои медицинские модули, навешанные на них, должны вытащить их чуть ли не с того света, если что. Но рисковать глупо. «Молодой человек!» — принесло ветром откуда-то снизу. «Ничего там не трогайте! Это исторический памятник, и его порча подпадает под административную, а может и уголовную ответственность!» Воздушные плетения одно за другим скрылись в проеме, загоняя под палубу чистый внешний воздух и выдавливая оттуда старую газовую смесь. Я не успел глазом моргнуть, как в темное отверстие метнулась тень Гоши. Катерина подняла левую руку, над ней образовался небольшой голографический экран. «Гоша говорит, что там безопасно. Никаких микроорганизмов, вирусов и воздух нормальный уже». «Ну и хорошо», — одобрил я. Но все равно я первый иду. Ступени даже не скрипели. Настолько время их спрессовало. Отдельных комнат внизу не было, только один большой зал. Я остановился на последней ступени и сделал освещение. Ширины лестницы оказалось достаточно, чтобы рядом со мной без проблем уместились дети. На первый взгляд пусто, но потом я понял. То, что лежит внизу, просто покрыто мусором. Да и цвет везде однотипно серый. В воздухе слегка чувствовался какой-то пряный запашок, но совсем чуть-чуть. Интересно, зачем был нужен корабль с почти герметично замурованным трюмом? Если что-то перевозили, то, вероятно, груз надо проветривать. Или нет? Я спустился вниз, но когда ступил на пол, нога провалилась по колено в нечто хрупкое и грязное. Все-таки вода тут есть. В общем, делать в трюме особо нечего. Я напоследок просканировал нижнюю часть всеми доступными способами и кое-что обнаружил. Во-первых, быстрее всех отработали датчики металла и показали как раз перед лестницей некоторое его количество. Совсем чуть-чуть серебра, золота и железа. Вскоре стало понятно, что внизу лежат останки человека. Потом биокомп выдал еще кое-какую информацию, и я примерно составил мнение о том, что тут происходило. Судя по остаткам, корабль перевозил много керамических емкостей с каким-то маслом или чем-то подобным. Когда что-то случилось, тара разбилась и покрыла труп или тогда еще живое тело своим содержимым. Корабль затонул. Странно то, что никаких пробоин нет, как будто его просто придавило ко дну, да так и оставило. Тело забальзамировалось, и даже проникшая вода не помешала процессу сохранения. Еще у корабля была странная энергетика. Это я почувствовал, едва спустившись вниз, но сходу определить, в чем дело, не смог. Аккуратно переставляя ноги, проваливаясь чуть ли не по брюхо, Гоша медленно приблизился к скрытому мусором телу. «Ты тоже его почувствовал?» — спросил я. Голос гулко отразился от стенок. «Ладно, отойди-ка». Как ни странно, Гоша меня послушался. Я мысленно сформировал вокруг тела кокон и стал его поднимать. С легкими шлепками полувлажная жижа раздалась в стороны. «Пойдем наверх», — повернулся я к детям. «Делать тут больше нечего. Если что и есть, то я его не чувствую». «Да, пожалуй», — передернула плечами Катя. «Мрачновато тут как-то». Грязный овальный кокон аккуратно опустился на палубу. Мельком глянул за борт. Профессор, успокоившись, ковырялся в отброшенных мной корабельных насосах. Я прислушался и услышал его бормотание. Да, определенно это вулканические осадки. Скорее всего, пепел. Надо подробно анализ сделать. Я пожал плечами и вернулся к своему делу. Миллиметр за миллиметром кокон стал сжиматься, а с него отваливался наружу внутренний хлам. Интересно я придумал. Непосредственно под силовым полем разместил сеть датчик, которая определяла, что внутри, обычная грязь или нет. Если грязь, песок, камень, то на этом месте формировался кусок плетения нового защитного слоя. Если нет, то процесс приостанавливался. После того, как новое плетение силового поля полностью сформировалось, старое поле пропадало, а снаружи оставался легкий слой грязи. Толщина была буквально в диаметр песчинки. И так далее. Тем не менее, процесс шел быстро, и буквально через пять минут перед нами лежала мумия странного человека. Кое-где процесс завершался до достижения тела. Может, там был большой нож, может, что-то еще, но, главное, голова человека стала нормально видна. И человека ли? Лицо было несколько вытянуто и больше напоминало морду животного, вернее, какое-то промежуточное состояние. И уже не человеческое лицо, и еще не морда зверя. Да, при этом комок грязи под нижней челюстью явно представлял собой бороду. Обычную такую бороду. Бред какой-то. Собак с бородой. Хотя нет, не собак. Скорее, кто-то из кошачьих. И тут меня, будь то, удар в мозг пробил. Я быстро вызвал режим видимости информструктур и стал разбираться в том, что увидел. Через некоторое время я все-таки пришел к выводу, что с большой натяжкой информструктура этого существа напоминает таковую у оборотней, виденных мной на Лунгрии. Понятно, что здесь были только остатки информструктуры, отвечающей скорее за форму, нежели за содержание, но сходство по некоторым параметрам довольно заметное. Правда, там, на Лунгрии, насколько я помню, оборотни находились либо в одном состоянии, либо в другом. А тут наблюдалось что-то вроде межформенного положения. Может, это во время смерти так произошло? Некая разбалансированность системы перекидывания. Кстати, если так, то это неестественное состояние могло окончательно добить бедного перевертыша. Да. «Умник! Зацени, кого я тут нашел!» Я вызвал своего друга и стал ему транслировать то, что видел перед собой. «Это то, о чем я думаю?» Через несколько мгновений раздался голос умника. «Считаешь, здесь были представители этого, забытого даже на Лунгрии, племени?» «Вполне возможно», — я мысленно пожал плечами. «К тому же ты должен помнить, что они служили не только археям, но и тем, кто был до них, а значит, вероятно, и Атлантам. Кроме того, помнишь рассказ старого жреца Атланта? У него был друг-оборотень». А сам жрец о них говорил как о чем-то совершенно обыденном, не делая акцент на процессе перекидывания. «Да, верно», — согласился умник. Тут я обратил внимание на картинку, транслируемую им. Вокруг него сидели несколько мелких негров и молча смотрели на него. «Это что там у тебя?» Я немного прифигел, честно говоря. «Ну...» — почему-то смутился умник. «Мне стало немного скучно». С инопланетянином и его кораблем я разобрался и решил немного посмотреть мир, откуда ты родом. Вот. Удивительно, как много разных рас обитает на одной планете. При том, что генетически вы все так или иначе пересекаетесь. Просто поразительно. Этот народ живет так уже тысячи лет, и каждый их день один в один похож на жизнь какого-нибудь предка тысячу лет назад. Нет ни развития, ни деградации. «Если не ошибаюсь, это пигмеи», — задумчиво произнес я. «Совершенно верно», — меланхолично подтвердил мой вывод умник. «Ладно, ты там особо не зависай. Скинь мне результаты исследования инопланетянина». «И еще. Ты не забыл про мою просьбу насчет создания подсистемы взаимодействия моего биокомпа или любых наших инфокомпов с внешними земными устройствами через радиодиапазон?» «Помню». Умник даже не изменил позу. Кстати, сейчас он изображал какого-то старика с большой белой бородой и с обручем на лбу. Пигмеи не отрывали от него глаз, будь то загипнотизированные. Все эти протоколы и их электромагнитные параметры очень хорошо описаны и имеются в большом количестве в сети. Кроме, наверное, секретных каких-нибудь, возможно. Я пока обкатываю технологию переноса этих описаний с бумаги в наше железо. Потом еще надо будет разработать модуль финальной подгонки на нем и в реальных условиях. Просто я не уверен, что в документации приводятся все тонкости. Логично. Ладно, работай. Если будут какие-нибудь проблемы, сразу же телепортируйся ко мне. Или в мой пространственный карман. У тебя должен быть туда доступ. Прямо сейчас настрой систему спасения, а то мало ли что. Не учи папу жить, пробурчал умник, добавив немного сарказма в голос. Я хмыкнул. «А вообще что ты с пигмеями делаешь? Чего это они на тебя так уставились? Просто я совершил то ли глупость, то ли гениальное открытие, но когда они удивленно тыкали меня палками, пытаясь понять, что это перед ними стоит, я сменил внешность. И это их просто поразило. Теперь я пытаюсь установить с ними более близкий контакт. Мне это интересно. Только не переусердствуй». Помни, что они такие же хозяева Земли, как я или любой другой житель этой планеты. Возможно, есть своя логика в том, что они существуют здесь именно в таком виде. «Не беспокойся, о бледный земляной червь!» — улыбнулся умник и отключился. Дети тоже с интересом смотрели на нашу находку. Первым, как и ожидалось, не выдержал нетерпеливый Сергей. «Кто это?» «Похож на псоглавца или киноцефала». С сомнением ответила Катерина. «Но морда лица, как мне кажется, ближе к кошачьим». «Это где ж такие жили, и главное, когда?» — удивился мальчик. «Ну, их в мифологии вообще-то упоминают, а не в истории. Дядник!» Племяшка вопросительно посмотрела на меня. Я пожал плечами. «Не знаю, честно. Предположения есть, но пока никак не доказуемые». Я нагнулся. Под моими пальцами силовое поле стало расступаться, я дотянулся до ножика. Потянул. В руке у меня осталась только костяная рукоятка, украшенная золотыми нитями. Покрутил и положил обратно. Пальцем выковырнул из-под грязи и остатков одежды золотые и серебряные украшения, располагавшиеся в области груди, но снимать не стал. Симпатичные цацки оказались явно машинной обработки. Был один камушек, который еле-еле фанил какими-то энергетическими следами, но даже я примерно не мог определить, к какой области энергетического спектра или к какому виду магии они относятся. По крайней мере, никаких плетений ни в камнях, ни в металле я не видел. «Может, внизу есть еще что-нибудь интересное?» — спросил Сергей, которому быстро надоело смотреть на мумию. «Нет», — покачал я головой, — «поверь мне». Больше там ничего интересного для нас нет. А вот для кое-кого другого — определенно. Я подошел к борту корабля. — Эй, профессор кислых щей, поднимайтесь сюда. Мы уже посмотрели, что хотели. Оставляем все это под вашу ответственность. Профессор, который замер у корабля и медленно обводил его взглядом, встрепенулся и, забыв, что раньше земля скользила и не пускала, легко взбежал по ней, остановился у борта и закинул голову. «Не поможете? Без проблем!» — кивнул я и втянул его и его помощников наверх. «Ух ты! Чем это вы?» — начал профессор, но тут же замер, уставившись на лежащую на палубе мумию. Потом очнулся и засуетился. «Черт, черт, черт! Надо срочно вызвать людей с приборами! И как-то надо ограничить доступ воздуха к ней! Разрушится же!» «Не беспокойтесь, профессор!» Я сразу покрыл ее не пропускающим ничего силовым полем так что с ней все будет в порядке. Когда захотите снять пуля, просто слегка нажмите ладонью в области груди, поэтому осторожнее». Профессор тут же успокоился. «Благодарю. Видимо, знания вы не зря в учебных заведениях получали. Такс, очень забавный экземплярчик у нас тут». Он присел на корточки у лица или морды мумии. «Вы встречались с подобным?» спросил я. Профессор Тараканкин медленно покачал головой. «Пока он думал, я попытался считать информацию с корабля, но кроме какой-то серости ничего не увидел. Зато при подключении к Астралу что-то стало нащупываться. Подумав, что сейчас не время, я быстро сгонял в свой домик в Австралии и привязал еще одну нитку к якорю, рядом с предыдущей. Накапливаются нити, однако». «Ладно, оставайтесь тут, а мы пошли». Я отвернулся и посмотрел на детей, потом за борт. Оценил высоту. «Дети, я, кажется, понял, чему вам надо научиться». «Чему?» Сергей с интересом глянул на меня. «Летать. Как на летках?» «Ну, похоже да не похоже. Скорее, подобно стрекозам». «О, с крыльями, что ли?» Катя распахнула глаза. «Ага, вот примерно так. Я вытянул вперед руки». Под ними параллельно вперед вытянулись и легли в ладони рукоятки. За спиной развернулись и нетерпеливо затрепетали полупрозрачные крылья. Четыре штуки, по две с каждой стороны. Я нажал кнопку, и сзади поднялся ветер, к которому присоединилось тихое стрекотание. Легко потянул рукоятки и с разворотом на месте штопором ввинтился в небо. Остановился в нескольких метрах над палубой и глянул вниз. «Все смотрели на меня», Даже профессор. Правда, удивлены особо не были, ведь мои крылья не выбивались из технических возможностей современной цивилизации. Я опустился обратно. «Класс!» — похвалил Сергей. «Действительно классно! Я не видел и даже не слышал, что такие движки выпускают!» «Ну, пойдем отсюда. Рекс, Гоша, прыг, скок, за борт, и мы за вами!» Я подхватил детей под мышки и прыгнул с палубы. Рядом вытянулись в воздухе защитники, сиганувшие практически одновременно с нами. Где-то позади нам вслед смотрели профессор и два его помощника. Но про нас они вскоре совсем забыли. Интересная находка их влекла сильнее, чем какой-то странный мужчина с детьми. Профессор даже не спросил, откуда корабль взялся. «Какой же он к чертям собачьим профессор?» И тут ко мне по временному каналу в болталке постучались. На борту корабля «Луч». Большой черный корабль угловатой формы висел в пустоте, вдали от крупных космических объектов. Хотя эта область пространства называется главным поясом астероидов Солнечной системы, по сути, она настолько разрежена, что вероятность столкнуться тут с каким-нибудь камнем довольно низка. Но в рамках всей системы пояс довольно плотен, и космический корабль неплохо терялся на фоне летящего в пространстве мусора. Игорь Анатольевич, первый после Бога, в очередной раз проводил совещание, пытаясь найти выход из сложного положения, в которое попал подчиненный ему корабль. В последнее время такие совещания приобрели большую глубину и результативность, поскольку появилась возможность неограниченного общения с ЦУПом на Земле в режиме реального времени. Кроме того, как выяснилось, канал связи, вернее, каналы от каждого переделанного уника, оказался настолько широким, что ИСКИН корабля полностью выполнял свои задачи по информационному обеспечению экспедиции, в том числе и по обеспечению различного рода исследований. Последние резко ускорились в результате информационной сцепки СУНИКов в лаборатории корабля с СУНИКами и даже БУНИКами исследовательских институтов Земли. Правда, в соответствии с выводами психологов и специалистов службы безопасности, которые не афишировались, Общение с родственниками команде рекомендовали ограничить. «Что у нас по безопасности?» Устало массируя глаза, спросил капитан. Вокруг него в виртуальном пространстве находились те, с кем ему приходилось обсуждать проблему. По мере возникновения новых вопросов среди собеседников появлялись и пропадали виртуальные копии разных специалистов. Андрей Николаевич, майор службы безопасности, который тоже был не в лучшей форме, начал отчитываться. По технической части, ребятам с Петром во главе и с помощью лаборатории Ефима Сергеевича удалось перепрограммировать несколько ракет-дронов, улучшенных нашим недавним гостем, для использования их в качестве удаленных систем мониторинга. Пришлось использовать со склада запасные суники в дополнение к штатным мозгам дронов. В основном для навигации в рамках Солнечной системы, ведь они не были рассчитаны на работу на таких расстояниях, как сейчас. И еще для связи. Тут Петр придумал интересную штуку. Майор усмехнулся и глянул на смущенного главглаза. Так как из дронов были удалены заряды, появилось место и для суников, и для наших новых уников, также улучшенных... эль-Багдади. Услышав это имя, капитан слегка поморщился, вспомнив, как торговался за них. Причем плохо торговался, хотя потом в стопке уников они оказались почти все. И все с возможностью выхода в сеть земли. Не очень понятно, почему эль багдади так сделал. С их помощью сунники посредством еще кое-какой аппаратуры снимают пассивную информацию с пространства, передают на землю по контакту на буник ЦУПа, а оттуда нам. Причем уже на уровне ЦУПа информация обрабатывается, и к нам приходит насыщенный информационный слой данных. Майор вдруг закашлялся и взял в руки стакан воды. Прежде чем выпить, он кивнул Петру. Петр подхватил эстафету и продолжил. Таким образом, мы имеем дроны, которыми можем управлять как напрямую, так и через земной ЦУП, и которые теоретически способны передвигаться по всей Солнечной системе. А почему теоретически, поинтересовался капитан? Потому что есть проблема в двигателях дронов. А что с ними не так? А то, что это обычные реактивные двигатели с кое-какими дополнениями, предназначенные для доставки боевого заряда на довольно ограниченное расстояние. «У них нет возможности остановиться, а потом снова запуститься. Да и время действия короткое». «Но я так понимаю, вы нашли выход», — слегка обозначил улыбку Игорь Анатольевич. «Ну да, временное решение», — подтвердил Петр. «Ракетные движки выбросили. На их место поставили экспериментальные маломощные гравитационные движки с исследовательских ракомов». «Стойте!» — воскликнул капитан. «Они же не разборные!» Петр забавно почесал свое правое ухо. «Ну, фактически мы просто засунули эти ракомы внутрь ракеты». «Да, дороговастенькое удовольствие получается», — капитан покачал головой. «Ну так, в общем, достаточно хоть как-то двигаться, остальное достигается прыжками. За счет оптимизированного алгоритма перемещения и позиционирования, разработанного буквально за пару суток совместными усилиями Томского государственного университета, Новосибирского государственного технического университета, лабораторий службы безопасности, а также Центрального космического агентства, ну и наших лабораторий и сборочного цеха, удалось создать что-то интересное. Ты бы еще поименно перечислил всех участвовавших людей, пробурчал капитан. Петр неожиданно зевнул. Простите, не выспался. Все мы не выспались, продолжай, кивнул капитан, прикрыв рот рукой. Майор тоже поймал волну и чуть не вывернул челюсть. Все вместе молча поухмылялись, но скоро снова стали серьезными. В общем, теоретически мы можем послать дроны на любое расстояние, не теряя с ними связи, и даже на землю. Кстати, этот вопрос рассматривается, чтобы хотя бы вооружить дроны новой аппаратурой, которой у нас нет, или оружием, но есть проблема. «Отсутствие времени», — озвучил мысль капитан. Буник выдает высокую вероятность нашего обнаружения в ближайшее время. И это тоже. Но еще ограниченное количество ракет. Тем более, что их и в боевые варианты надо оставить. Кстати, мы там кое-что улучшили в их характеристиках, но насколько, покажет время. Не хотелось бы, буркнул позабытый майор, который тем временем занимался еще какими-то своими делами. Никто не хочет войны, вздохнул капитан. Таким образом. Что мы имеем? Хотя все, что я вам перечислил, звучит оптимистично, но фактически не сильно улучшает наше положение. Тоже вздохнул главглаз. Пассивные системы сбора информации неэффективны против инопланетян. Активные сразу же выдают наблюдателя с головой. Да и берут цель на расстоянии всего нескольких десятков тысяч километров. Наш плазменный щит... Как выяснилось после вероятностного анализа специальным буником службы безопасности всех событий, произошедших с кораблем, скорее всего, заметен для систем обнаружения условного противника. Поэтому нам рекомендовали его пока не использовать, разве что во время непосредственного боевого столкновения, так как на больших скоростях объекты, преодолевающие щит, испытывают некоторые разрушительные нагрузки. Но это мы и так знали. «То есть, по сути, наличие у нас таких дронов-наблюдателей бессмысленно?» расстроенно спросил капитан. Петр пожал плечами. «Ну почему? В целом-то оно, конечно, так, но если вдруг что случится, дополнительные системы наблюдения и корректировки огня со стороны очень даже могут пригодиться. Ну и активные системы наблюдения. Пусть они и выдадут наблюдателя, зато на близком расстоянии смогут помочь». Да и на Земле актуальная и достоверная картинка нужна. Мало их у нас, и нет дальнобойной и надежной системы наблюдения и контроля. Дальнобойной это какой? Ну, хотя бы на сотни тысяч километров. А лучше больше, чтобы на миллионы било. Но это фантазии. А пока остаются вероятностный анализ и прогнозирование на основе визуальных искажений света звезд, гравитационных и электромагнитных полей – Еще каких-то там элементарных частиц, виртуальных искажений пространства. Но это уже не ко мне». Некоторое время все молчали. Наконец Петр немного неуверенно произнес. «Капитан, а может, мы все себе накрутили? Перестраховываемся? Ну какой смысл инопланетянам на нас нападать? Как-то же сосуществовали рядом до этого?» Игорь Анатольевич вздохнул. «Думаю, это можно вам сейчас сказать». Андрей Николаевич должен быть в курсе». Он посмотрел на майора. Тот ответил вопросительным взглядом, не особо понимая, о чем капитан собирается говорить. «У меня был разговор с нашим куратором из службы безопасности на Земле. Мы обсуждали сложившуюся обстановку. Он мне намекнул, что у нас, землян, есть неофициальные контакты с некоторыми группами инопланетян». Капитан замолчал. «А почему неофициальные?» — не понял Петр если наверняка контакты санкционированы СБшниками? Потому что связь поддерживается так называемыми контактерами. Обычно это одаренные, но не обязательно. По каким признакам выбираются контактеры, неизвестно. Контакты нерегулярные, передаваемая через них информация особого доверия не заслуживает, хотя ее, конечно, учитывают наши умники в раскладах. С какими конкретно расами наши контачат, мне не сказали. Недавно два контактера сообщили информацию, что на нас скоро нападут так называемые серые, которым остальные расы, находящиеся в нашей системе, мешать не будут. «Похоже, всем им наплевать на нас», — мгнул Петр. «Ну, сами справимся, так или иначе». Капитан потер лицо ладонями, разгоняя кровь. «Поспать или стимуляторов принять?» — подумал он. «Поэтому вы решили перевести корабль в режим максимальной защиты?» Да. Вероятностные модели показывают, что шанс выжить при таком раскладе повышается. Эх, вывести бы гражданских на землю. Майор мечтательно прикрыл глаза. Что, думаете, тогда бы можно было погеройствовать? Усмехнулся Петр. Да нет. Душа была бы спокойна и помирать было бы не страшно. Ничего, как говорили наши предки, на миру и смерть красна. Ага. Только если этот мир, который за тобой наблюдает и который ты защищаешь, не пойдет помирать следом. Это так. Ладно. Капитан хлопком ладони по столу прервал затянувшуюся пикировку главглаза и СБшника. Выбрав из списка контактов главного инженера корабля, он подключил его к совещанию. Николай Николаевич, готовы ли системы корабля к трансформингу? Через полчаса будут закончены последние работы и можно приступать. Почему подготовка идет с задержкой? На тестовых прогонах на орбите Земли все ведь проходило согласно нормативам. В том-то и дело, что там все проходило почти в идеальных условиях. Да и корабль был почти голый с точки зрения наличия оборудования и людей. У нас же за прошедший год соединения между ячейками корабля обросли дополнительными связями, коммуникациями, иногда непредусмотренными планом. В десятки мест произошло неожиданное для нас дефундирование материала стенок и ячеек друг в друга. Вероятно, свойства материала подверглись каким-то изменениям в результате долгого влияния космического пространства. Так или иначе, но сейчас почти все готово. Все тесты датчиков системы трансформинга сообщают о состоянии в пределах нормы. Скоро можно будет начинать. Капитан прислушался. Легкий гул, ощущаемый в последние сутки, результат работы этих самых подсистем трансформинга в стадии подготовки, еще доносился, но явно стал тише. Игорь Анатольевич пребывал в легком замешательстве. Трансформинг корабля изначально закладывался в конструкцию, чтобы можно было преобразовывать форму корабля для максимального удобства в разных условиях применения. Например, в колесо со спицами для глубоких космических исследований, превращая корабль в некий многокилометровый радиотелескоп, в условный шар для использования в качестве космической станции и еще несколько вариантов. Но до сих пор необходимости в этом так и не возникло. Как был корабль собран в транспортном варианте в виде удлиненного бруска, удобного с позиции инструментальной упаковки в режиме постоянного использования, так и продолжал работать в таком виде. Соответственно, трансформинг в космосе с экипажем на борту, которому при таких действиях положено находиться вне корабля во избежание проблем, был делом опасным и достаточно новым. Даже с учетом расчета действий и поддержки ЦУПа с Земли, за капитаном оставалось последнее слово. Наконец он решился. «Хорошо, Николай Николаевич, приступайте по готовности. Не забудьте активировать режим контроля над перемещением команды в процессе трансформинга». «Алгоритмы у Буника есть и готовы к использованию». «Не беспокойтесь, Игорь Анатольевич», — кивнул инженер. «Все будет сделано в лучшем виде». Спустя час после планерки у капитана корабль, все так же неподвижно висящий в космосе, дрогнул. С его внешней поверхности в разные стороны брызнули ракомы. Часть, чтобы просто не мешаться, другие, чтобы контролировать процесс с внешней стороны». Похожие на контейнеры ячейки, из которых состоял корабль, стали короткими и поначалу дерганными движениями отсоединяться от основы и друг от друга. Затем понемногу на строго рассчитанное расстояние отходить от корпуса по направляющим, которые в свою очередь выдвигались из тех же контейнеров, вернее из их стенок. Сначала на носу, потом на корме, а вскоре и по всему телу космического Левиафана стали появляться выступы и шишки. Уже через час корабль больше походил на частично разобранную игрушку-головоломку. Только буник корабля совершенно не путался и не боялся не собрать конструкцию обратно. Все было просчитано, и не единожды, даже с учетом возможных поломок и неполадок. Для этого между проблемными местами летали инженерные ракомы и вмешивались в ситуацию, не доводя ее до критического уровня. Контейнеры передвигались, поворачивались, возвращались или оставались снаружи. Какие-то, наоборот, исчезали внутри во вновь образовавшихся пустотах. Зрелище было завораживающим, и за ним следили все причастные к этому делу – капитан, инженеры и техники. Остальные члены команды следовали строго соблюдаемому алгоритму, перемещались из секции в секцию или же сидели запертыми внутри контейнеров, вполне комфортно чувствуя себя, поддерживаемой системами пригодной для жизни среде. Некоторые продолжали работать, кто-то просто отдыхал, кто-то общался. В целях поддержания нормальной эмоциональной обстановки капитан разрешил некоторым членам экипажа связаться с родными. Все согласно индивидуальному плану, составленному психологами с Земли. Через 6 часов на месте длинного бруска, которым раньше был корабль-луч, красовался огромный шар. Да, неровный, но вполне узнаваемый. Внешние контейнеры, в данный момент играющие роль дополнительной защиты, заранее освобожденные от всей аппаратуры, медленно, но верно заполнялись спецсоставом, создаваемым большим корабельным синтезатором. Состав был похож на пену, но в своей структуре имел капсулы с нанороботами, способными поддерживать ее свойства или восстанавливать после деструктивных внешних воздействий. Да и сама пена после отвердевания, по характеристикам, не уступала новомодной вязкой броне, вариантом которой, собственно, и являлась. Кроме того, на синтезаторе пришлось создать боевые наниты, которые потом должны были выстреливаться небольшими пушками-пулеметами в противника на близких расстояниях, если вдруг представится такая возможность. Ну и часть из них загружалась на боевые ракомы ближнего радиуса действия, дополняя их штатное вооружение. В общем, процесс создания космической крепости шел своим ходом, И за этим наблюдали не только человеческие глаза.